Как-то охотился Гедемин в урочище близ реки Вильны. В тот день сопутствовало великому князю удача. На Маковице безымянной горы из зарослей кустарника подстрелил матерого тура. Усталый охотник здесь же и заночевал со всем своим двором. А ночью во сне увидел он на том самом месте, где тура свалил, Громадного, будто и железа выкованного, волка. И из звериного чрева, сто волчьих глоток, Разносился во все стороны страшный вой. Наутро Гедемин велел призвать к себе Литвина-волхва, Обученного звездарству и толкованию снов. Выслушав князя, языческий жрец так объяснил его видение. «Волк из железа выкованный». Это великий замок, который гедимин поставит на Турьей горе. Вокруг замка вырастет главный город его княжества. А сто волков в том «волки воющих» означает княжат литовских, великая слава которых расширится по всем сторонам света. И тогда же повелел гедимин созывать каменщиков и плотников, И новому городу дал имя Вильно, по названию текущей рядом реки. Перед смертью своей он поделил Великую Литву между сыновьями. Великое княжение со столом в Вильне гедимин завещал по прихоти сердечной самому младшему и любимому из семерых сыновей Евнутию. Но воинственные Ольгерт и Кейстут вошли в сговор Нарушили отцову волю и, изгнав меньшего брата из Вильна, устроили передел земель, по которому Ольгерду доставались восточные княжества, Кейстуту западные, пограничные с немцами и поляками земли. Братья действовали дружно, шел Кейстут против немцев, помогал ему Ольгерд. Выступал Ольгерт на Смоленское или на Киевское княжество, рядом оказывалось плечо Кейстута. Литва любит войны, войнами она и поднялась. Если бы не давнишняя немецкая опасность, насилие от Тевтонского и Ливонского орденов, литовские племенные князьки, так должно быть, и сидели бы порзень, не ведая друг о друге по своим лесным чищобам, молясь дубовым богам. Военная опасность сплотила их, вывела на люди, привила вкус к дальним наездам. Знатные литовцы обучились русской грамоте, полюбилось им пение в православных храмах, яркое иконное письмо, князья стали деваться по-русски, жениться на русских, давать своим детям русские имена. Славянская речь зазвучала в княжеских хоромах полноправной хозяйкой. Перемирные договоры и духовные завещания составлялись на русском языке. Сам Ольгерт изъяснялся на нескольких языках, но пятерых сыновей от первой жены, дочери Витебского князя, назвал по православным святцам. Своё великое княжество, именуя Не забывал он упоминать, что оно не просто литовское, но литовское и русское. Да иначе было бы и неудобно, пожалуй. Литовцы составляли теперь малую долю населения княжества, и с каждым новым приобретением земель доля эта все сокращалась. Ольгерт не случайно выбрал себе вторую жену из Тверского дома. Женясь на дочери и внучке великих князей Владимирских, он тем самым приобретал дополнительный политический вес, поднимался на новую ступень общерусской известности. Братья Ульяны стали ездить к нему в гости. Сначала покойны Всеволод, а нынче вот и Михаил. И тот, и другой приезжали с жалобами на Москву, просили помочь. Казната Тверская пуста – Людей, годных к воинскому делу, после всех разоров да моров, мало. Ольгер дульстила, что к нему все чаще обращаются русские князья и не одни тверичи. Борьба против общего врага на Западе, немецкого рыцарства, помогла ему лучше познакомиться в свой час с обсковичами и новгородцами. Было время по просьбе Пскова, Ольгерт даже послал на тамошний стол своего старшего сына Андрея, до того сидевшего в Полоцке. Впрочем, настоящей дружбы с чересчур самостоятельными вечевиками у него быть не может, это Ольгерт хорошо понимал. Зато с благодарностью и надеждой поглядывали на великого князя Литовского обитатели исконных южнорусских земель. кто страдал от Орды, кто томился под властью поляков. В 1352 году Ольгерт отвоевал у Польши полдюжины волынских княжеств. Через 10 лет занял Киев, освободив его жителей, хотя лишь на время, от татарской зависимости. А вскоре выиграл битву с ордынцами у Синей воды. И еще одна обширная русская область – прерасправила плечи подоле. Ольгерт ощущал себя самым настоящим освободителем. И в этом отчасти не обманывался до поры до времени. Сравнительная легкость воинских удач в захолустьях Орды и Польши исподволь под начинала кружить голову и этому примерному трезвеннику, который был известен тем, что отродясь не пил зелена вина. Бражный дух побед, давних и совсем недавних, подталкивал литовцев к действиям еще более широким, решительным. Ведь кто только не пробовал на Руси противостоять Орде, и никому еще не удавалось. Новгородцы, к примеру, и переписчиков колотили, и купцов восточных на Волге, то и дело тормошат, но много ли проку в их баловстве? Тверь было вскипело при покойном Александре, да сама же и захлебнулась в щелкановой крови. Рязанцы вот разбили тагая, но через год, глядишь, объявится у них из гоном другой какой-то темник. Опять Олег Рязанский побежит в лес хорониться. Совсем недавно стало известно, что Нижегородские и Городецкие Константиновичи потопили в Мордовской речке пьяни Шальной булгарский отрядишко. Велика ли слава? А Москва? Вся ее дума об одном лишь великом ярлыке. Да как бы соседей потеснить, кто послабее. У Москвы слишком голос сейчас тоных, чтобы против Орды свое слово произнести безбоязненно. Оно это слово, уверял себя Ольгерт, должно прозвучать только из Литвы. и уже зазвучало «От Немана до Днепра, до самого Буга, до Синих вод, до Херсонеса». Ныне Ольгер все упорнее поглядывал в сторону малых и сирых княжеств Чернигово-Северской земли, да в сторону непрочно стоящего Смоленского княжества. Достанутся они ему, и подопрет Москву сбоку, под самые ребра. Тогда уж можно будет вслух заговорить о том, кто на Руси первый князь – Великий Владимирский или Великий Литовский и Русский. Что легко достается, легко и ценится. Вильно гордились тем, что в подвластных русских княжествах коренное население не очень-то ощущает эту свою подвластность. Живут в ольготах, больше пожалуй, чем когда-то, В киевские времена Великая княжеская рука не давит, не накидывает на любой двор перепутанную сеть всевозможных поборов, да и некогда этим заниматься, когда в той же ладони почти постоянно рукоять бранного меча. От острова Лезвия прибыль князям литовским куда больше, чем от посельских старост. Лишь бы признавались смерды власть верховную. А там живи всяк на свой оршин. Радость беспрерывного возрастания толкала на щедрые поступки. От обилия приобретений хотелось благодушествовать. И ехать в селе подремовое сладко, поопустив у дела. За что, спрашивается, любить Москву ее смердом и сиротом? За то ли, что со времен Калиты не знают они годы, когда бы не гребли с них в три шкуры, и хлебным оброком, и поденщиной, и меховой шкуркой, и серебряной гривной. Ну нет, под такую власть всю Русь не заманит. Нужна власть не к долготерпению зовущая, но внушающая, что свобода не где-то в вековой отдаленности. Но вот она. Только захотели бы все разом, да разом же озброили коней».